Эпилог первый И опять мне снился сон. Я снова оказалась в больнице, не в той тесной, шумной, где когда-то была мама, а в частной дорогой клинике. Просторная палата с мягким светом, дорогими занавесями, приглушенными тонами. На стенах картины, на прикроватной тумбочке, ваза с белыми лилиями. Все красиво, идеально, будто из рекламного буклета. Но на фоне этого уюта лежала тяжелая тень. На широкой кровати, в окружении медицинских приборов и монотонного писка мониторов, я увидела бледного и сохшего мужчину, лицо которого я узнала не сразу, и от того это ударило сильнее. Мой бывший муж. Константин, мы больше ничего не можем сделать. — с сожалением проговорил врач, поправляя очки и избегая прямого взгляда. — Болезнь прогрессирует. Мы можем лишь поддерживать ваше состояние медикаментами. Мне очень жаль. — Я заплачу любые деньги, — прохрипел Костя, сились приподняться на подушке. Его голос был сиплым, отчаянным, будто сама жизнь рвалась наружу. — Только вылечите меня. Врач покачал головой. «К сожалению, в вашем случае это невозможно. Может быть, вам стоит позвонить близким?» «У меня никого не осталось», — глухо отозвался он и отвернулся к стене. Слабая истощенная спина под больничной рубашкой показалась особенно чужой и жалкой. Доктор вышел в коридор. Я слышала, как он тихо сказал медсестре. «Так страшно умирать в одиночестве. У него есть деньги, но они бессильны». Здесь они не спасут. Я стояла в стороне невидимая, и внутри не было злорадства. Я никому не желала бы такого конца, но вместе с тем воспоминание о моей маме пронзило меня. Ее мучения, ее уход, и он, мой тогдашний муж, который мог помочь, но не сделал этого. По его вине мама ушла слишком рано и теперь он лежал здесь, в окружении аппаратуры и тишины, сам лишённый всего, что могло бы согреть. И я не знала, это было возмездием или лишь безжалостным приговором судьбы. Я пыталась понять, что чувствую. Горечь, жалость, облегчение — нет. Не было ничего.